Ница однажды Герцену сон, будто эмигрировал он в Лондон, и живётся ему там очень хорошо. Купил он будто собаку, хоть даже и породы, и до того злющий пёс сил нет, кого увидит, на того бросается, а уж если догонит, вцепится мёртвой хваткой, всё. Можешь бежать, заказывать по нехиду. И вдруг будто он уже не в Лондоне, а в Москве. Идёт по Тверскому бульвару, чудище своё на поводке держит, а навстречу Лев Толстой. И надо же, тут же на самом интересном месте пришли декабристы и разбудили